Глава 34. Аарон. Поездка вывела меня из себя, высосала все душевные силы. А ведь оборотень я сильный, и физически во мне много дури. Вот только, как оказалось, не внутри. Истинная пара должна давать новые преимущества. Так, по крайней мере, когда-то считалось. Но я пока что чувствую лишь усталость. Мне хочется так много всего сделать рядом, вместе и для Анны. Но я вынужден держаться на расстоянии, решать свои дела, а заодно и вовремя избавить от ее мужа. Так сложно чувствовать ежесекундно, что собственное истинное только и делает, что жаждет уйти и быть одной. Это знание иссушает похлеще хорошей драки, И проблем с Сергеем. Серьезно, это морально добивает, заставляет быть уязвимым. И в то же самое время я безумно счастлив, что встретил Анну. Мой зверь внутри наконец-то не сходит с ума, позволяет не слетать с катушек, а направлять ярость туда, куда следует. В этом и наверняка многом другом, и кроется сила тех, у кого есть истинная пара и мой зверь не понимает, чего еще мне надо. Вот только оказалось, что мне, как человеку, очень хочется чувствовать симпатию от своей пары, ее желание быть рядом, никуда не уходить и не жаждать бросить меня. Вот так все просто и сопливо одновременно. Оборотень, встретивший свою истину, тот еще пирожок с изюмом, Существо, превращающееся одновременно в уравновешенного волка, с возросшей внутренней силой, и ранимого, колеблющегося и вечно во всем сомневающегося человека. Черт, да я был готов радостно вилять хвостом, как неразумный щенок, когда понял, что Анна меня приревновала, а уж когда вырвал поцелуй у нее и подавно а уж о продолжении мечтать не смел, сдерживал себя, добровольно записался в клуб рьяного воздержания. Но моя девочка в очередной раз меня удивила. Такая взрослая и одновременно молоденькая, такая наивная и в другой момент циничная. Как она вырвала у меня треклятое обещание, а? Если бы она росла немного в других условиях, Позволь ей кто-нибудь больше свободы, и она бы стала прожженной стервой, вертящей мужчинами только так. Я уверен, я способен видеть суть своей истиной. И я, как дурак, радовался тому, что мы встретились, когда Анна лишь начала постигать несовершенство этого мира. Жаль, что я не возник у нее на пути, когда она выходила замуж. Тогда я бы смог бережно оберегать свое сокровище, и ей бы никогда не пришлось трансформироваться из наивной маленькой кошечки в опасную хищницу. Но, как говорится, если бы докабы, и я не должен перекладывать с больной головы на здоровую, это не проблема Анны, что мой эмоциональный диапазон вдруг расширился что я ежесекундно озабочен тем, чтобы оберегать ее, но в то же время не навязываться. Тем, что больше всего на свете, я жажду привязать ее к себе навсегда и тем, что она этого не хочет. Слова про таблетки расстроили. Потомство меняет самок и их приоритеты, но не меняет отношение самок к тем, кто их оплодотворил помимо их воли. Так что все, что не делается, все к лучшему, да? Кажется, среди людей популярно это выражение. Пора бы и мне взять его на вооружение. В любом случае, я не смогу отпустить тебя, пока не помогу развестись. Забыла? У меня комплекс защитника. Произношу, вновь увиливая от прямого признания, Собственного обещания дать Анне свободу. И так мне дерьмо восстановится внутри, что не передать. <с> Из повеселевшей девушки вырывается радостное восклицание, а потом она добавляет игриво. Но чего же ты ждешь? Мы ведь все еще грязные. И так призывно крутит бедрами, что я почти с чистой совестью выкидываю предыдущие мысли. Из головы.